Глава первая. Маленький Эрик не сводил глаз с темного коридора. Его кровать стояла с краю и с головьем у каменной стены. Второй стороной она была направлена в сторону дверного проема. Саму же дверь сняли, чтобы всегда знать, что происходит в комнате мальчишек, и не давать тем возможности оставаться наедине и учинять беспорядки. Эрик вглядывался в черную пустоту длинного коридора. На его стенах горели несколько свечей в железных подсвечниках, но этого света явно было недостаточно. Слабый огонек никак не мог справиться с темнотой, оставляя ее в угоду оживших кошмаров. Детский мозг рисовал жуткие образы непонятных существ, обитающих в тени. Эрик уже привык к этому. Так случалось каждый раз, когда он не мог уснуть. Ему чудились чье-то присутствие, шорохи, шаги, а порой он явно ощущал тяжелое дыхание рядом с собой. Хорошо он знал способ, как прогнать дурные мысли, подумать о родителях. Правда, их самих он никогда не видел, но большой тоски по этому поводу не чувствовал, поэтому не понимал, чего лишился, и не знал той пустоты внутри, которую испытывают остальные дети, в чьей жизни родители были, пусть и недолго. Эрик же находился в доме матери, сколько себя помнил, и часто задумывался, кому больше повезло. Дом матери — всего лишь название для сиротского приюта. В нем не было ни матери, ни домашнего уюта. Каменная пристройка к церкви стояла на вершине холма в окружении темно-зеленых елей на самом краю Гримсвика. Из окон Эрик мог наблюдать за людьми, проводящими торговые ярмарки на Центральной площади, за теми, кто идет на воскресную службу или за праздными зеваками, снующими туда-сюда. Весь город как на ладони. Теперь же окна закрыли ставнями, а дневной свет заменили масляные лампы. Выходить за территорию приюта строго запрещалось. Причину никто сообщать не спешил. Старшие дети пугали младших жуткими байками о старухе, что заводит нерадивых путников на болото и крадет детей, чтобы сварить из них бульон. Конечно, в такие истории Эрик не верил, ну или пытался себя убедить в этом, ведь не просто так мэр ввел комендантский час и запретил после захода солнца выходить на улицу группой меньше трех человек. «Старуха голодна как никогда, в эту ночь она точно придет за тобой». В голове все крутилась эта фраза. Эрик лег в кровать и попытался уснуть, но слова про старуху все продолжали слышаться. По спине уже бежали мурашки, и казалось, что сухие старческие пальцы щекочут пятки. Эрик был самым младшим и вечно из-за этого страдал. День для него походил на череду испытаний. Если его не терзали строгие воспитатели, то проверяли на прочность другие дети. Но все равно это лучше, чем оставаться одному в темноте, в которой наверняка прячется монстр. Он снова попытался представить образы своих родителей. Как они выглядят, если у них получился такой как Эрик? У отца должны быть такие же пепельно-русые волосы, а карие с темно-оранжевым ореолом на дужке – глаза наверняка от матери. Все остальные детали обычно скрывал туман неизвестности – за исключением редких случаев, когда, соскальзывая в сон, Эрик видел родителей словно наяву. «Спокойной ночи вам!» — прошептал он и перевернулся на другой бок, стараясь не смотреть в сторону жуткого коридора. Поздняя осень принесла с собой суровые морозы. Высокий потолок местами прохудился и покрылся тонким слоем иния. В некоторых местах, и не собирался в сосульки, с которых тонкой струйкой сочилась вода. В ночной тиши звук, разбивающийся о каменный пол капли, со временем становился невыносимым. Он нагло проникал в детские грезы и мешал нормальному сну. Тот самый момент спасительной дремоты был упущен. Эрик лег на спину, несколько раз моргнул и понял, что если вода продолжит капать, то он уже не уснет. Холод и страх его ждали, стоило выбраться из-под одеяла. Но лучше так, чем терпеть этот ужасный, раздражающий звук, от которого можно сойти с ума. Наконец он не выдержал. — Черт бы тебя побрал! — Эрик поднялся с кровати. Босые ноги коснулись холодного каменного пола. Стопами он чувствовал морозный сквозняк, свободно разгуливающий по полу. — Ты куда? — шепнул с соседней кровати Харальд, всего на год старше Эрика. Они не особо дружили, но их объединяли совместные укрытия от гнева старших. — Как бы я хотел избавиться от этого звука! — нервно пояснил Эрик. Где-то в мрачном холле эхом разлетался звук капающей воды. — Черт! Я теперь его тоже слышу! — подтвердил Харальд. «Кинь туда какую-нибудь тряпку!» И он со стоном перевернулся на другой бок. «Сам знаю!» Эрик вышел из спальни. Стены в коридоре освещались еле горевшими, воткнутыми в серый камень стен парой свечек. Приют содержался на скудные пожертвования жителей города, и те с особым желанием расставались со своими кровными. Не раз поднимался на совете вопрос о закрытии приюта, Но девять беспризорников мэру Гримсвика были не нужны. Поэтому он выбрал жесткую экономию вместо прекращения деятельности дома матери. Эрик остановился в кругу света и прислушался, чтобы понять, откуда течет вода. Казалось, что звук капель эхом отдается со всех сторон. — Гадское место! — выругался Эрик и решил было повернуть назад, как вдруг услышал звуки флейты или почудилась. Тонкий, нежный, обволакивающий звук проникал в самое сердце. Вместе с чарующей мелодией по телу растекалось тепло. Звук словно обещал лучшую жизнь. Даже серые камни вокруг стали ярче, а холодный пол походил на мягкую летнюю траву, украшенную капельками росы. А еще Эрик увидел... «Маму? Да так отчетливо!» как будто всегда ее знал, и да, он был прав, цветом глаз он точно пошел в нее. Мама возникла в дальнем конце темного коридора, но это не мешало ощущать ее присутствие на расстоянии вытянутой руки. Внезапно она сделала знак, приглашающий следовать за ней. Эрик не чувствовал угрозы, все самое плохое осталось позади. Приют, воспитатели и дети, издевавшиеся над ним. Впереди его ждала семья. Небывалая роскошь для обитателей этого места. Он сделал шаг навстречу. Еще шаг. Сам того не понимая, Эрик оказался на улице. Морозный воздух колол лицо. Босые стопы шли по сухой замерзшей траве. Ветер с кристалликами льда свободно залетал под рубаху. Тело пронзало дрожь, но Эрик этого не замечал. Его взгляд был прикован к призрачному силуэту вдалеке. Его чувства ограничивались звуком флейты. Казалось, эта мелодия не создана одним инструментом, а наиграна целым оркестром. Отчего воспринималась во сто крат ярче. Мама поманила его рукой и замерла у самых ворот. Она стояла, протягивая руки ладонями кверху, приглашая в новую жизнь. Эрик не сомневался, что, дойдя до мамы, он тут же обретет путь в лучший мир. До нее оставалось не больше пяти шагов, когда Эрика кто-то окрикнул. — Эй, Эрик! — Нет, показалось. — Поторопись, мой мальчик, — протянула еле видная в слабом отблеске фонаря мама. — Иду. — Иду к тебе, — прошептал мальчик. — Ты куда собрался, паршивец? Снова резко окликнул его до противности знакомый голос. Не обращая внимания на эти бранные звуки, Эрик продолжал идти вперед. С каждым его шагом улыбка на лице мамы становилась все шире. — А ну стой! Стой, паршивец! Снова закричал обладатель противного голоса. Но теперь он звучал глуше. Похоже, что кричащий даже не покинул здание. Так что мальчику никто не мог помешать продолжать достигать своей цели. «Ура! Мама уже близко! Он уже смог дотянуться до ее ладони!» «Холодная! Ну и что?» — Эрик согреет ее своим теплом. Мамины пальцы с силой сжали кисть Эрика. Если б не мелодия флейты, которая в тот момент стала громче, Эрик бы закричал от боли. — Подойди ближе, мой мальчик! — прошипела мама. Орел света вокруг нее потемнел, глаза впали, оставив вместо себя два серых пятна. Улыбка стала еще шире, она начиналась у одного уха и заканчивалась у другого. Мир вокруг потерял цвета. Все слилось в темно-серый фон. Были только Эрик, мама и мелодия флейты. Даже сварливый голос безумной воспитательницы пропал. Удар церковного колокола, отбивший полночь, проник сквозь завесу мелодии. Образ матери на миг рассеялся, и перед мальчиком возникла непонятная, темная, совсем не мамина фигура. Но колокол затих. Мелодия вернулась, вернулась и мама. Неважно куда, отбросил все сомнения Эрик. Главное, что вместе с мамой. Он чувствовал себя немного заторможенно. Все правильно, мальчик мой. Женщина говорила, а голос шел будто сам по себе. А на лице не сходила эта огромная и странная улыбка. Неужели так можно было растянуть рот? Вопросы возникали, но отскакивали от Эрика, словно мячики от стены. Мальчик, как в полусне, замечал, что кожа мамы посерела, а волосы все больше походили на паклю. Но все же это была его мама. — Иди же, мальчик, осталось сделать один шаг. — И ты мой! Эрик был готов его сделать этот шаг но вдруг вдалеке увидел жуткого мужчину. На худом измученном лице синим пламенем горели глаза. Он развел руки в стороны так, что кисти рук пронзил тремор. На голой груди виднелся ужасный шрам, словно в этом месте затушили факел. Такого даже детский испуганный разум не мог выдумать. Настоящий оживший ужас, обитающий в лесу. Человек вдалеке внушал страх. — Нет! — вдруг выдавил из себя Эрик. — Ты не можешь сказать мне «нет!» — возразила мама. Теперь Эрик видел, как она изменилась. Ничего не осталось от прежнего образа. — Нет! — повторил он испуганно и сделал шаг назад. Тут же раздался крик, сквозь который больно резала слух флейта. Жесткие руки схватили Эрика за плечи и дернули на себя. Ведро ледяной воды быстро привело мужчину в чувство. Он вскочил и тут же получил пощечину. «Вставай!» — приказал полицейский, единственный служитель порядка на весь Гримсвик. Поэтому он сам для себя определял меру отношения к преступникам. Мужчина поднялся. Его запястья горели из-за тесных кандалов. Хуже всего, что он не мог вспомнить причину, по которой его задержали. — Послушайте, — начал было мужчина, но его перебили очередной пощечиной от полицейского. — Заткнись и тащи свой зад на совет! Гримсвик был небольшим городом на севере Норвегии. Численность жителей доходила до двух тысяч, о чем всем с гордостью сообщалось. Еще недавно... Люди боялись жить в Гримсвике, веря, что холера, выкосившая большую часть населения в 1850-х, вернется спустя 40 лет. Но благодаря хорошему жалованию на лесопилках, где занимались заготовкой прочной норвежской хвоей, суеверия понемногу отступили. Гримсвик окружали живописные леса, полные густых хвойных деревьев. Здесь ели и сосны вырастали до небес, наполняя воздух душистым свежим ароматом. Их стволы обладали уникальной прочностью и пользовались большим спросом, особенно в кораблестроении. На севере, за лесами, начинались холмы, а дальше вздымались горы. Снежные вершины никогда не обнажались, даже в разгар лета. Эти горы придавали городу свой неповторимый облик. У их основания природа создала уникальное место. Ущелье, где ветер никогда не затихал и, казалось, дул со всех сторон. Некоторые путники уверяли, что даже в июльский зной можно было увидеть падающий снег. Согласно легендам, в эти моменты великаны перекатывали валуны, тревожа снег на вершинах. Оттуда и пошло название Тунское расщелина». Как раз в северной стороне, на одной из лесопилок и обнаружили спящего бродягу. Лесоробы быстро скрутили его и отвели в полицейский участок. Человек даже не сопротивлялся. Вида он был ужасного. Длинные растрепанные волосы, редкая щетина, худые впалые щеки, лохмотья одежды, висевшие на костлявом теле. Полицейский Лейф Хансон тут же сообразил, что этот проходимец оказался в городе не просто так и легко связал происшествия последнего месяца с его появлением. «Что ты знаешь о похищении детей? Где твои подельники? Кто ты такой?» Он осыпал незнакомца вопросами, но тот просто качал головой из стороны в сторону и отвечал, что ничего не помнит. Поимка бродяги вызвала бурную реакцию, и спустя несколько часов мэр созвал совет для решения его судьбы. Заключенного привели в ратушу на центральной площади, выстроенную из белого камня. Фасад здания украшали резные деревянные детали, сплетенные в узор. Высокие готические окна, обрамленные каменной резьбой, пропускали внутрь здания мягкий свет. Крышу покрывала темно-коричневая черепица. На вершине возвышался шпиль с флюгером в форме вороны. Бродягу, или кем он там являлся, ввели сквозь массивные деревянные двери с металлическими накладками в просторный зал, где местные жители собирались для обсуждения важных городских дел. Ему пришлось сесть на деревянный стул со скованными цепью ногами. Спустя четверть часа зал заполнился людьми были и обычные горожане, и члены совета в компании с местным судьей и мэром. На их лицах читались тревога и глубокое переживание. Горожане с шумом садились, шаркали ногами, поминутно сморкались и всхлипывали. Трое мужчин поодаль оживленно спорили, выглядит ли этот человек как настоящий убийца. Женщины, вздыхая, перешептывались и поминутно оглядывались на закованного мужчину. Даже сквозь слой грязи, длинные волосы и неопрятную растительность вокруг рта было понятно, что ему все равно не больше двадцати пяти. — Такой молодой и уже ужасный преступник! — неслось со всех сторон. — Тишина! Мы начинаем собрание! — громко произнес мэр Карл Ольсен, и люди разом замолчали. С виду мэру было не больше сорока среднего роста, с небольшим животом, на котором натянулись пуговицы пиджака. Длинные волосы, тронутые ранней сединой, были собраны в хвост. Обвисшие щеки покрывала светлая, местами рыжая щетина. Городской судья на его фоне казался невероятно худым и высоким. Из-за острого носа и близко посаженных глаз он выглядел как грифон, высматривающий добычу. Светлые волосы его Были зачесаны назад, открывая залысины на лбу. По возрасту он был старше мэра лишь на год. Вдвоем они создавали комичный образ, однако никто из присутствующих даже не смел улыбнуться. В отличие от прикованного к стулу человека. Господин Ольсон! Обратился к мэру полицейский, этого бродягу обнаружили ранним утром на одном из складов древесины. Он отказывается говорить о себе хоть что-то, соответствующее действительности, и каждый раз выдумывая разные басни. — Госпожа Анна Берг! — он жестом показал на солидную даму, сидящую справа. — Подозревает, что он может быть замешан в похищении детей. Мэр Карл Ольсен слушал внимательно и не перебивал. Когда полицейский кончил речь, он что-то шепнул судье на ухо. Тот вышел вперед. — Мое имя Олаф Берг. Я судья этого города. Он говорил тихо, но голос все равно звучал тяжело, как будто трубили в духовой инструмент. — Вы обвиняетесь в заговоре против детей Гримсвика. Он сделал пару шагов. — Поэтому будет лучше, если вы перед лицом закона начнете говорить правду. Полицейский положил руку на дубинку. Задержанный медленно поднял голову и посмотрел в глаза судье. — Ваша честь, я говорил правду полицейскому и тем людям. Я не помню, как попал в ваш город. Не помню, как меня нашли. Даже имени своего назвать не могу. Судья никак не отреагировал на его слова. — Как вас зовут? — Я не помню, — спокойно ответил человек. Полицейский провел ладонью по дубинке. «Что вы делали на городском складе?» «Видимо, спал», — пожал плечами подозреваемый. В толпе сразу зашептались. Такой ответ показался слишком дерзким. Но мужчина спокойно стоял и смотрел в глаза судьи, словно пытаясь внушить мысль о своей невиновности. «Что вы знаете о пропаже детей?» «То, что вы сказали». Они пропали, и в этом подозревают меня. Люди зашептались громче. Полицейский сжал рукоять дубинки в ожидании указаний проучить наглеца. — Хватит уже! — вскрикнула одна из женщин, сидевшая в компании госпожи Берг и двух мужчин. Все они представляли совет города и были его голосом на обсуждении важных вопросов. Когда на нее обернулись все, кроме подозреваемого, женщина встала. — Господин Берг, дайте мне слово! Она вышла вперед. Было заметно, что ее тело бьет дрожь. — Вы же видите, что он насмехается над нами! Судья остановил ее рукой. — Перед вами Ингрид Ларсен, попечитель дома матери. И вчера... Олаф Берг сделал паузу и посмотрел на подозреваемого. — Вчера из приюта чуть было не похитили ребенка двенадцати лет. — Ему тринадцать! — уточнила госпожа Ларсон. — Тринадцатилетнего Эрика! — быстро поправился судья Берг. И мальчик видел похитителя. Мужчина среднего возраста, неопрятный, прятался среди деревьев. Зал ахнул, люди, позабыв о манерах, стали шептать проклятия в адрес незнакомца. — Все так, — добавила Ингрид. Она все еще дрожала и сжимала левую ладонь правой рукой так сильно, что побелели пальцы. — Сядьте, госпожа Ларсен, — махнул ей мэр, и дама послушалась. Оловберг дождался, пока наступит тишина. — И сегодня мы пригласили Эрика чтобы он опознал того, кого видел вчера ночью. Массивные дубовые двери распахнулись, и в компании настоятельницы в зал вошел тщедушный подросток. Остаток ночи Эрик провел зачисткой нужников. То было его наказание за то, что ночью он покинул приют. Воспитательница остановила его у самых ворот в тот момент, когда он испуганно кричал. Несколько пощечин привели мальчишку в чувство, но ничего внятного он сказать не смог. Лишь рассеянно твердил о каком-то мужчине, что прятался среди деревьев. Все утро Эрик просидел в отдельной комнате, ему запретили говорить с другими детьми. Теперь стало понятно, почему ввели такой запрет. В городе пропадали дети, и прошлой ночью чуть было не похитили его самого это происшествие утаить не получилось. Буквально за час дети в приюте прознали о событиях минувшей ночи и поэтому сторонились Эрика как прокаженного. Даже сейчас в зале собраний Эрик чувствовал на себе пренебрежительные взгляды жителей города. Они провожали его под громкий шепот и недовольное цоканье. Некоторые качали головой, другие отводили глаза. Его остановили перед стулом, на котором сидел мужчина. По правую руку сидели члены совета и госпожа Ларсон, истеричная дамочка, предпочитающая любые проблемы решать розгами. — Привет, Эрик! — обратился к нему судья. — Видишь, не всегда ты попадаешь сюда как проказник. Иногда твои слова могут и спасти жизни других. — Здравствуйте, господин Берг! Здравствуйте, мэр Ольсон! Свое приветствие Эрик сопровождал поклонами, за которыми пристально следила настоятельница. Не окажи он, подобающего почтения, придется чистить вечером сараи. Расскажи нам, дитя, что ты вчера видел? любезно произнес судья Берг. Почему ты вышел на улицу ночью? выпалила Ингрид Ларсон и тут же умолкла то он ее голоса не сулил ничего хорошего. Какими бы ни были слова, все равно его ждет наказание. «Мне не спалось», — начал выдумывать историю Эрик. Он плохо помнил причину, по которой оказался на улице. О звуках флейты, о призраке матери, которую никогда не видел, он ничего не помнил. Знал только, что вышел на улицу босиком, дошел до ворот — Еще он запомнил бродягу с бешеными глазами и шрамом на груди. Именно эти обрывки сведений он и попробовал связать в достоверный рассказ. Пока он говорил, судья кивал головой, значит, у него получалось неплохо. — Расскажи подробнее об этом бродяге, — вежливо попросил Олаф Берг. — Волосы вот досюда. Эрик ладонью коснулся шеи чуть ниже уха. — Заросший черной щетиной. Он провел рукой по подбородку. И глаза как будто горели. Судья скривился. Видимо, не то хотел услышать. — Ты говорил про шрам на груди. — Верно, верно, — закивал Эрик. — Вот тут, где сердце. Он постучал кулаком. Большой такой, как будто растеклось горючее масло, и его подожгли. — Детские фантазии опустим, — махнул рукой судья. — Господин Хансен. «Снимите с подозреваемого рубашку!» Полицейский кивнул. Быстрым движением тот задрал ткань, оголив живот и грудь человека. Затем повернул его к залу. Люди в очередной раз ахнули. Кто-то начал шептать молитву. Эрик замер. До этого момента он не видел лица подозреваемого. Теперь, когда его подняли и развернули, то узнал, Шрам на его груди в этот раз не горел пламенем, но все равно был на том же месте. Большое пятно грубо зарубцевавшейся кожи. Его тяжелый взгляд разрядом мурашек пробежался по телу мальчика. — Что ты сказал, дитя? — громко спросил судья, и люди тут же затихли. — Это он? — неуверенно повторил Эрик и добавил еще громче. «Я его вчера видел!» Зал взорвался гулом возмущения. Среди присутствующих были и те, чьи дети бесследно пропали. Они кричали и требовали от незнакомца, чтобы он вернул их сыновей и дочерей. Кто-то, воспользовавшись суматохой, выхватил револьвер и выстрелил в подозреваемого, но ему помешали, и пуля прошла мимо, лишь оцарапав руку. Сквозь толпу пробился полицейский, выхватил оружие и сделал залп в воздух. «Порядок!» — закричал судья. Тут же все смолкло. «Мы с вами порядочные люди, и не скатимся до варварского самосуда!» Судья сам держался из последних сил, но пытался соблюсти приличия. Некоторые присутствующие потупили свой взгляд — «Сперва мы выслушаем совет!» Мужчину вновь усадили. Эрик занял место в зале, и волнение понемногу спало. Несколько минут члены совета перешептывались. Лучше всего Эрик слышал голос Ингрид Ларсон. Та без конца с придыханием повторяла одно и то же. «Виновен я, считаю, виновен, и думать не надо!» Наконец, слово взял председатель совета Магнус Хокон. Это был человек, на которого равнялись многие жители Гримсвика, в том числе и Эрик. Он олицетворял собой образ успеха, достигнутого тяжелым трудом и упорством. В свои 42 года выглядел довольно внушительно. Высокий рост, широкие плечи, волосы с идеальным пробором, аккуратная светлая борода – Его безупречный внешний вид только подчеркивал статус одного из самых влиятельных людей города. Господин Хокан особенно вдохновлял Эрика тем, что сам был воспитан в приюте, и свой путь начинал с малого. Приехав в Гримсвик еще юношей, он посвятил себя тяжкому труду. Его целеустремленность и упорство позволили за двадцать лет сколотить значительное состояние. Магнус стал владельцем крупной лесопилки и нескольких торговых лавок, что обеспечило ему уважение и влияние в обществе. Его материальные вклады в развитие дома матери были не в сравнении больше остальных. Каждое слово господина Хоккана на совете звучало весомо, и многие ждали его мнения как окончательного решения. «Уважаемые дамы и господа!» Сказал он, когда вышел в центр зала. Рад видеть вас в здравии, но горестно от того, что в своих поступках вы ничем не лучше преступника, стоящего перед вами. Он убил наших детей. выкрикнул кто-то из толпы и тут же попытался укрыться за спинами других. Магнус быстро нашел его взглядом. Йорф, у тебя даже нет детей. Полицейский пригрозил наглецу дубинкой. После этих слов Магнус посмотрел на подозреваемого, затем обратился к судье. «Признаюсь, все выглядит складно. Тут и незнакомец, что хранит тайну и показания юноши. Но разве первый ребенок не пропал месяц назад?» «Верно», — ответил судья. «Конечно, этот человек мог прятаться в лесах все это время». Тогда зачем же ему ночевать на складах? — Ваши вопросы, господин Хокон, не имеют смысла, — возразил судья Берг. — Тогда перейду к сути. Совету недостаточно показаний одного ребенка, чтобы приговорить человека к каторжным работам. И уж тем более к смертной казни. Кто-то из зала выругался, но Магнус не обратил на это внимания. «Однако мы согласны, что человек этот несет в себе угрозу, поэтому предлагаем держать его под стражей, как главного подозреваемого. И если больше ни один ребенок не пропадет, то это станет наглядным подтверждением вины этого человека». Советница Ингрид уже набрала в легкие воздуха, чтобы что-то добавить, Но Магнус опередил ее вопрос и сказал: Но это не значит, что нам стоит прекратить поиски и просто ждать. Мы должны найти похитителя и разыскать наших детей, даже если найдем только тела. От холода последней фразы и отзвука металла в голосе по залу прошлась волна недовольства. Но люди не решались перечить Магнусу. Все это время Эрик не сводил глаз с похитителя. Тот никак не реагировал на слова председателя совета и судьи. Склонив голову, он мерно кивал в такт мелодии, которую слышал только он. Эрик закрыл глаза. В памяти постепенно проявлялись события ночи. Призрак девушки, которую Эрик принял за мать. Звуки флейты. Все это вернулось рваными фрагментами и никак не складывалось в общую картину. Но хуже всего то, что стоило мальчику закрыть глаза, как он видел лицо этого человека. «Так и быть!» Слова пробили вакуум и долетели до слуха. «Приговорен к содержанию в камере до тех пор, пока господин Лейф Хансен не докажет его виновность». Эрик открыл глаза и замер от ужаса. Незнакомец смотрел прямо на него. Камера в тюрьме Гримсвика была небольшой. Каменные стены, холодные и сырые, окружали узника, оставляя лишь узкую щель окна с железными решетками для слабого света и свежего воздуха. У стен стояли две простые деревянные кровати без матраса, Между ними табурет и стол, вырезанные из грубого дерева. Тяжелая дверь с массивным замком и металлическими полосами надежно защищала выход. Мало кто из жителей бывал здесь, а уж если доводилось все-таки попасть, то выносил отсюда хороший урок. Человек без прошлого лежал на жесткой кровати, думая о своем положении. Память сыграла с ним ужасную шутку. Сон не нес для него никакого облегчения. Наоборот, каждый новый день начинался с чистого листа. Он не помнил, кто он и как оказался в этом месте. Даже забавно, что завтра он дико удивится тому, что очнулся в тюрьме. Обычно он оставлял себе хоть какие-нибудь подсказки с именем и короткой историей, но все они потерялись, когда его схватили. Пришлось начинать все заново. Чтобы хоть как-то себя назвать, человек начеркал угольком на каменной стене надпись «Тебя зовут Грим". Имя это он взял в честь названия города. Затем добавил «Ты не виновен». Грим не был уверен в том, что не похищал детей, но чувствовал, что к этому отношения никакого не имеет. Почему же тот пацан сказал, что видел его, и как он узнал про шрам на груди?» Грим не знал ответов на эти вопросы. Было бы гораздо проще, если бы стрелявший человек не промахнулся. Хотя какой в этом толк? Он посмотрел на рану на руке, от которой уже не осталось следа. В его памяти оставалось место, чтобы запомнить только две вещи. Первое — раны на его теле всегда затягиваются быстро. Второе — шрам на груди никогда не заживает. Было еще одно. Прямо перед тем, как его обнаружили, он услышал странную мелодию, и теперь она без конца крутилась в его голове, будоража потаенные уголки его больного сознания. Если в скором времени он не вспомнит, кто он и как попал в этот город, то его, вероятно, обвинят в похищении детей. Но как вернуть то, чего нет? — С этими мыслями человек без памяти провалился в сон. Ночь накрыла Гримсвик. Люди закрывали ставни, запирали комнаты с детьми. По указанию мэра, полицейский Лейв Хансен собрал несколько патрулей из обычных граждан, вооруженных масляными лампами и ружьями. Им следовало пройтись по всем улицам, убедиться, что никто не шатается по городу в ночное время. — И при удачном случае напасть на след преступника. Они ушли с площади, когда часы на городской башне пробили полночь. К часу ночи проверили северную часть, где находились склады. Именно там нашли незнакомца. К двум часам они дошли до западных ворот, въезд в Гримсвик. Оттуда открывался прекрасный вид на поля, изобилующие крупными камнями и березовыми рощами. Сделав привал около трех ночи, все двинулись по узким улочкам, ведущим сквозь домики в два этажа к южному краю города. По пути встретился загулявший горожанин Томас. Тот работал часовщиком, хотя чаще его можно было встретить в пабе. Он стал иронично оправдываться, что потерял счет времени, несмотря на свою профессию. Полицейский Хансен знал часовщика лично и потому обошелся суровым предупреждением. У южных границ, где начинался густой непроглядный лес, все пошли на запад. Но по пути пришлось отменить патруль. Сначала раздался дикий крик, а затем звон колоколов. Фрида Нильсон больше не спала. Месяц назад ее дочь Марта пропала из своей кровати, из комнаты, где спали еще трое братьев. Девочка была самой младшей и самой любимой. Конечно, Фрида любила и сыновей, но не так, как долгожданную дочь. Теперь ее не стало. Вместе с ней ушел и покой. Стоило женщине закрыть глаза, как фантазия рисовала перед ней пустую кровать и распахнутое окно. В тот момент она даже не смогла закричать. Просто схватила себя за волосы и, что было сил, потянула вниз. Фрида надеялась, что физическая боль способна заглушить рану в груди. Пятеро суток они искали ребенка, но не нашли и следа. Ее супруг Гуннар хоть и избегал разговоров о постигшем горе, но сильно осунулся и потерял в весе. Они и раньше еле общались, но теперь, уложив сыновей спать и оставшись наедине, коротали ночь в полном безмолвии. В этот раз Гуннар ушел патрулировать город. И Фрида понимала, что так он борется с утратой и дарит себе частичку веры. Она бы и сама хотела взять ружье и броситься на поиски убийцы. О, если бы она его встретила, то ни секунды бы не колебалась, стреляла бы прямиком в его поганую морду, так чтобы живого места не осталось. Но женщин на дежурство не брали, да и сыновей с кем оставишь. Старшему недавно исполнилось двенадцать, младший готовился к скорому восьмилетию. Их гостиная была сердцем жилища. Деревянные панели стен, окрашенные в светлые тона, раньше создавали уют и тепло, а массивный стол в центре комнаты служил местом для семейных собраний. Вечерами, когда зажигался камин, комната наполнялась мягким светом и треском дров. Сейчас же Фрида сидела в холодном одиночестве, глядя на погасшие в камине бревна. Чтобы не замерзнуть, она накрыла ноги пледом. Переведя взгляд на окно, Фрида сказала, — Мы обязательно тебя найдем. В пустой комнате голос звучал непривычно. Гостиная обратилась в храм безмолвия. — Я знаю, мамочка, — ответила сама себе Фрида, — изменив голос на детский. — И больше никогда тебя не потеряем, — добавила Фрида. — Да, мамочка, я верю вам и жду этого момента. Голос Фриды все больше походил на голос дочери. Затем она замолчала, и в тишину вторглась слабая, грустная мелодия флейты. То ли ветер так играл, то ли кто-то из соседей взялся за инструмент. Неважно. Эта мелодия так ладно совпала со струнами души. — Как ты, доченька? — спросила она. — Мне холодно, — ответила девочка голосом матери. — Где ты? — За окном. Жду тебя и братьев. Последнюю фразу принесли мелодия флейты и морозный ночной воздух. Фриде даже не пришлось притворяться. Окна дома выходили на редкую лесопосадку — Деревья росли на большом расстоянии друг от друга. Голые стволы елей уходили в ночное небо на шесть с лишним метров. За ними начинался лес, который хорошо виднелся днем. Ночью же между деревьев растянулась непроглядная черная пелена. Женщина подошла к окну. Оказалось, что его не заперли. Даже ставни не закрыли. — Я здесь! — прозвучал детский голосок. Фрида отодвинула льняную занавеску и посмотрела во двор. Мелодия флейты стала громче. Она нагло проникала в сознание, заглушая посторонние звуки. Мир умолк. Казалось, существует только одна флейта. Только ее игра. Черный двор, черные стволы деревьев и туман, мягко расстеленный поверх осенней травы. Звездное небо, небрежно укрытое редкими тучами, и полумесяц, скромно мерцающий в объятиях ночи. Его слабый свет едва мог избавить это место от тьмы. — Я здесь, — повторила девочка. Фрида не заметила, как оказалась на улице. Еще мгновение назад она стояла по ту сторону стены. Но теперь, следуя голосу дочери и звуку флейты, Она прошла сквозь камень и бревна и очутилась на улице. Из-за ствола черной ели показалась девочка. Ее волосы были аккуратно расчесаны и закрывали большую часть лица. Одета она была в белое праздничное платьице с бантами на рукавах. Ноги ее скрывал туман. — Я здесь! — прошептала девочка, оставаясь неподвижной. — Ну же, братец! — «Иди ко мне!» Фрида повернула голову. В трех шагах от нее стоял ее младший сын в ночной рубашке и отцовских ботинках. Он повернулся к матери и взволнованно спросил. «Мам, они зовут меня. Ты позволишь?» «Конечно, дитя», — ответила Фрида, не обращая внимания на внутреннюю тревогу, которая никак не могла разрушить гипнотические чары мелодии. Не заставляй сестренку ждать. Мальчик последовал указу матери. Фрида провожала его взглядом и видела, как сгущается мрак вокруг ребенка. Мелодия Флейты внушала ей радость от того, что брат и сестра встретятся, но материнский инстинкт бил тревогу. — Верни их! — мысленно приказала себе Фрида и даже сделала шаг в их сторону, после чего остановилась, очарованная мелодией. Вдалеке смеялись дети. Их голоса эхом разлетались среди редких деревьев. Один за другим дети показывали свои безмолвные лица. Бледные, с застывшими улыбками и пустыми глазницами, они парили между деревьев и следили за тем, чтобы Фрида не помешала мальчику примкнуть к ним. «Иди же к нам!» — сказали они единым на всех голосом. «Мамочка!» — прошептал ее сын и растворился во тьме. Звезды померкли, тьма усилилась и поглотила деревья. Фрида стояла в окружении непроглядной черноты, и все, что она видела, — это детские лица. Словно глиняные античные маски, они парили вокруг, приближаясь к ней. Теперь стало заметно, что жесткая веревка сшила их губы в подобие улыбки. В глазницах зияла пустота, сквозь которую виднелось мрачное небо. «Мамочка!» — шептали они голосом дочери. Сердце пронзило острая боль утраты. Но тело отказывалось двигаться. Мелодия окружила и сдавливала тисками. Лишь левой рукой могла пошевелить Фрида. Все, что смогла это впихнуть свою ладонь, между стиснутых зубов и укусить себя изо всех сил. Почувствовав в руке жгучую боль, Фрида закричала. Она очнулась на кресле в гостиной. Ее ладонь была все еще в зубах, во рту чувствовался вкус крови. Ей приснился дурной сон, но слишком реальный, чтобы просто о нем забыть. Повинуясь внутреннему голосу и подавляя страх, Фрида поднялась на второй этаж, где находилась комната детей. Она шла, отгоняя дурные мысли. Все это сон и ничего больше. Ребенок не мог пройти мимо нее. Но она вышла в коридор и не заметила ботинок Гуннара. Не в них ли был сын, когда стоял рядом? Нет. Гуннар надел ботинки, когда ушел с патрулем, а ее ребенок сейчас в кровати вместе со своими братьями. Тогда почему же Фрида стоит перед дверью и не решается ее открыть? Потому что Фрида знает, что в детской из четырех кроватей две пустые. Она знает, что это был не сон. Превозмогая сковывающий страх, Фрида открыла дверь, и мир внутри нее рухнул. Сквозь распахнутое окно слабо светил полумесяц но его света хватило, чтобы показать вторую опустевшую кровать. Женщина подбежала к окну, и, что было сил до хрипа и надрыва связок, выкрикнула имя своего ребенка, надеясь, что лес услышит и отпустит его. Она кричала, пока не проснулись старшие сыновья. Она кричала, пока не прибежал гуннер с полицейским. Она кричала! пока не упала без чувств. Мелодия, нарушенная громким криком, покинула ребенка в ночном лесу. Как только он пришел в сознание, то почувствовал холод поздней осени и страх одиночества. Мальчик не имел понятия, как оказался в лесу, ведь несколько минут назад был в своей спальне. Он ничего не помнил, но осознание случившегося быстро наступило. Его похитили, но не до конца. Он жив, и никаких монстров вокруг. В эту ночь луна была на его стороне. Ее свет рассеивал тьму вокруг, предоставляя шанс вернуться в город. Но мальчик не знал направления. Вместе с отцом они часто ходили за грибами и ягодами, ставили селки на кроликов, охотились на куропаток, Бывало, что они заходили глубоко в лес, туда, где трава доставала до макушки, но всегда отец выводил его обратно. По пути Гуннер обучал сына, говорил, как лучше ориентироваться в лесу, что-то рассказывал про мох, родники и пещеры. Но как сейчас все это вспомнить, особенно когда холод взбирается по ногам к самому сердцу? Мальчик брел наугад, делая небольшие остановки, чтобы прислушиваться к окружению. Каждый звук пугал и вызывал жуткие фантазии. Хрустнула ветка, и тут же он представил свирепого волка, крадущегося за спиной. Ухнула сова и захлопала тяжелыми крыльями. Кто-то ее спугнул. — Есть здесь кто? — выкрикнул мальчик и тут же пожалел о своей глупости. Его юный голосок точно привлечет внимание похитителя — который не дождался своей добычи. Что заставило его уйти так далеко от дома? Может быть, родители отдали его сами? Нет, такого просто не может быть. Отец бы не променял его ни на что на свете. Тучи сгущались, крадя слабый лунный свет. Лес погружался во мрак, и становилось труднее искать дорогу. Силы стремительно покидали ребенка, а холод шептал ему об отдыхе. «Остановись! Приляг на мягкой траве! Наберись сил!» Мальчик знал, что мороз являет собой настоящую угрозу. Отец рассказывал ему о таком. «Нельзя спать в снегу! Холод замедляет кровь, и тот, кто уснул, может больше не проснуться!» Голос отца так отчетливо звучал, словно он был рядом. «Жаль, что его нет рядом!» — подумал мальчик, и на глаза навернулись слезы. Вместе с ними пришло суровое осознание того, что ему никогда не выбраться из леса, а значит, никогда он не увидит своих родителей. Когда ребенок отчаялся, вдалеке мелькнул слабый огонек. «Эй — Эй! — закричал он и побежал к нему. — Сын! — крикнул Гуннор и бросился навстречу. Свет метался из стороны в сторону, разбивая мрачный занавес. Наконец они встретились под ветвями гигантского дуба, и мальчик утонул в спасительных объятиях отца. «Как ты здесь оказался?» «Искал тебя», — ответил отец. Его голос действовал успокаивающе. Все страхи и тревоги отступили. «Ты знаешь дорогу домой?» — спросил мальчик, хотя прекрасно понимал, что отец никогда не заблудится. — Конечно, — ободрил он сына, — мы совсем недалеко. Больше всего мальчик боялся, что его станут ругать за то, что он ушел ночью из дома. Но всю дорогу отец говорил с ним спокойным тоном и даже шутил. Ночь и лес перестали его пугать. Луна снова светила ярко, даруя им спасительную тропу. Они шли, не замечая времени, — Отец впереди, а сын на шаг позади. И даже мелодия, звучавшая со всех сторон, доказывала, что они уже совсем близко к городу. По пути они встретили других детей, что также заблудились в этом лесу. И теперь мальчик гордился своим отцом, который спас не только сына, но и остальных пропавших детей. Он посчитал их всех. Даже не понадобилось двух ладоней, чтобы получилось число пять. Мальчик загнул еще один на другой руке. Сам он шестой. Дети молча улыбались и не сводили с него глаз. Вот они прошли болото и вышли на поляну. Только сейчас мальчик заметил, что вместо глаз у других ребят просто черные дыры, а лица плоские, как ярмарочные маски. Теперь их тела растворились во тьме, оставляя лица парить в воздухе и сотрясаться от звуков мелодии. — Отец, когда мы придем домой? — Мы дома, — сказал Гуннар и обернулся. Его кожа обратилась в расплавленный воск и медленно стекала, открывая истинный образ твари, которая оскалилась рядом гнилых зубов. В страшных байках... Это существо называли драугром, мертвецом, восставшим из могилы. Ветер пронизывал грудную клетку с остатками плоти ожившего трупа, рождая мелодию флейты. Внутри него пульсировала черная душа, что тянула к детям свои тонкие, как паутина щупальца. «Мы дома!» — повторило существо — хриплым, скрипучим голосом. — Да, отец. Мальчик посмотрел на него глазами, которые затянула черная пелена. — Мы дома. Грим шел по ночному лесу. Эти места он видел впервые, но по какой-то причине ориентировался в них легко. То ли голос внутри ему помогал, то ли мелодия флейты, что так прекрасно звучала в ночи. Она вела его, как и в прошлый раз, когда он оказался недалеко от церкви, где увидел того мальчугана. Он шел на нее, надеясь, что когда обнаружит источник, тот откроет все секреты его больного сознания. Он понимал, что где-то внутри него покоится истинная личность, но не знал, как до нее добраться. Думал, что она бесследно исчезла, но музыка пробудила ее. Его настоящее «я» Резонировало на этот звук, и чем ближе грим подходил, тем сильнее пробуждался внутренний голос. Вдалеке что-то мелькнуло какая-то тень. Две тени. Он увидел ребенка, идущего за человеком в черном, который и был причиной этой чарующей мелодии. Мальчик называл впереди идущего папой и не отставал ни на шаг. Грим последовал за ними. И чем ближе становился, тем сильнее росла в груди тревога. Этот странный человек, что скрыт тенями, никак не мог быть отцом ребенка. Мальчика нужно остановить. Как и прошлого, того в приюте. Не чувствуя травы под ногами, он ускорил шаг. Но вдруг тьма плотным кольцом окружила его. Скрыв под черной переной все, что было дальше трех шагов. — Ты кто? — спросил его детский голос. Грим остановился. Из-за дерева выглядывал ребенок, бледный, словно его кожа была сделана из свечного воска. Лохмотье одежды свисали с худого тела. — Не знаю, — ответил Грим. Тебе нельзя, — сказал другой ребенок. Он прятался за камнем и лицом походил на первого. Его отличала непослушная рыжая шевелюра и пухлые ладошки, которыми он закрывал уши. Раздался женский крик, но тут же утонул в пучине мелодии флейты. Грим посмотрел в направлении звука. Уходи! Детский голос раздался за его спиной. Он явно принадлежал девочке. Грим обернулся, и что-то в очертаниях ее лица ему казалось знакомым. В остальном такое же бледное и пустое, как первых два. Дети выходили из-за деревьев и окружали его. Они брали друг друга за руки, создавая вокруг незваного гостя кольцо. Тебя здесь не ждали? приговаривали они. Что это за мелодия? Спросил Грим, хотя и понимал, что дети ему не ответят. Уходи! прокричали хором дети. Хотя их лица с черными угольками вместо глаз оставались безмятежными. Они правы, вам пора уходить. Послышался знакомый голос, и Грим проснулся. Все те же каменные стены тюремной камеры в Гримсвике, та же жесткая кровать. Вот только память никуда не делась. Весь прошлый день сохранился в сознании, как и надпись с его прозвищем на камне. Он помнил и суд, и пацана, и даже успел изучить обрывки сна, прежде чем они бесследно исчезли. «Как спалось?» Грим повернул голову. На соседней кровати сидел мужчина, вид которого резко контрастировал с унылой тюремной камерой. Одетый в костюм тройку английского кроя, гладко выбритый, с короткими черными волосами. На коленях он держал дорожный саквояж, на котором сложил руки. Пальцы с аккуратными ногтями стискивали ручку. Грим не мог подобрать ни одно преступление, в котором можно было бы обвинить незнакомца. Разве что в чрезмерной педантичности. "Вы кто?" спросил Грим. "Так уж вышло, что я здесь заперт по вашей воле", ответил тот вежливо. "Мне необходимо, чтобы вы вспомнили, кто вы такой. Вы врач?" Грим пытался вспомнить Видел ли он этого человека на совете в минувший день? Вроде нет. Однако лицо казалось знакомым. Практически. Он поправил манжету. Почти защитил докторскую степень психотерапевта, но случай изменил мои планы. Как ваше имя? Ш -ш -ш -ш. Голос незнакомца утонул в неожиданно появившемся шуме. Противный звук пронзил перепонки, от чего мигом разболелась голова. Внутреннее давление нарастало, и, казалось, глаза вылетят из орбит. Чтобы хоть как-то справиться с приступом, Грим обхватил голову руками. — Что это? — хрипя спросил он. — Вы о чем? — невозмутимо произнес доктор. — Этот шум, как будто скрежет металла. — Я ничего не слышу. — Возможно, звук внутри вас, иногда из-за высокого давления, кровь притекает к ушам, из-за этого вы слышите шум. Каждая фраза резала его слух и только усугубляла болевые ощущения. — Я дам вам время, — произнес он и замолчал. Постепенно приступ прекратился. Ушные перепонки пульсировали и горели. Во рту грим ощущал привкус железа. В висках стучало. Но даже такое состояние было лучше, чем несколько минут назад. Все это время новый сосед терпеливо ждал и с любопытством наблюдал. Мне нехорошо. Грим сел на кровать, все еще закрывая уши ладонями. Ваша проблема внутри. Возможно, именно из-за этого вы ничего и не помните. Грим медленно опустил руки, готовясь их вернуть в любой момент. Но приступ отступил без следа. — Что мне делать? — спросил он. — Довериться мне. Ведь если я вам не помогу, то навечно останусь в клетке. Он снова поправил манжету и занял привычную позу, сложив руки на саквояжа. — С чего начнем? — Пока рано. Доктор посмотрел на дверь. — За вами пришли. Скрипнул железный затвор, и тяжелая дверь открылась. С самого утра в городской ратуше собрался народ. Очередная пропажа ребенка послужила искрой для праведного гнева горожан. Прошлый вечер они встретились с надеждой. Виновный пойман, опасность миновала. Впервые для многих сон в эту ночь прошел спокойно. И даже мрачное осеннее утро явило миру свою природную красоту и умиротворение. Люди наслаждались новым днем, пока не увидели лицо убитой горем матери. Ее красные от слез глаза вернули в их души былое страхи. А главное, лишили всякого доверия к совету и городской администрации. Народ требовал, чтобы мэр вышел и объяснил, почему, несмотря на все старания, похититель на свободе. У всех в руках были деревянные таблички на которых черным углем написали цифру шесть — количество пропавших детей. Если уж кто-то вдруг забыл. Потому что пропадали, как правило, дети обычных граждан. Ни мэр, ни судья боль утраты не испытали, так что вряд ли их заботил счет. Полицейский Хансен с двумя патрульными сдерживал толпу как мог. Обычно его маленький отряд легко справлялся с нарушителями порядка. Иногда приходилось пускать в ход дубинку, но исключительно в воспитательных целях и в адрес особо буйных граждан. Преступление в Гримсвике явление редкое, а уж разъяренную толпу Лейв встретил впервые. Люди стягивались к ратуши со всех концов, пока за закрытой дверью совет и администрация города пытались найти выход из сложной ситуации. Собрались все кроме Магнуса Хокона. Его не застали ни дома, ни на одной из его лесопилок. Поэтому слово пришлось взять господину Ивору Торсуну, уважаемому купцу, что владел торговыми рядами на главной площади Гримсвика. На слушании по делу незнакомца он отмолчался, говорить в присутствии стольких глаз не любил. Зато наверстывал упущенное в узком кругу, Торсон ходил взад-вперед в кабинете мэра и не мог сдержать эмоций. На широкой шее вздувались вены. На лбу выступали капли пота, которые тот смахивал платком. Торсон сделал паузу, чтобы набрать воздуха. — О нас уже говорят в других городах. А это, поверьте мне, дурно скажется на торговле. Люди судачат, что в Гримсвик вернулось проклятие. Судья Берку усмехнулся глупому суеверию, ивор сделал вид, что не заметил этого. Ваше решение основано на глупости и страхе. Вы решили патрулировать город по ночам, но нужно собирать дружину и идти в лес туда, за болото. Он махнул рукой в сторону, в те места, о которых вы боитесь даже подумать. Поверьте, он сжал кулак и рассек им воздух. Дети там — Ждут, пока их отцы наберутся смелости. — Но хватит, — возразил мэр Ольсон. Его слова пролетели мимо. Ивар не намеревался останавливаться. — Пусть Лейф впервые проявит смелости и переступит эту чертову линию! Или его бравости хватает только, чтобы махать дубинкой перед своими? — Нет никакой линии! — взвизгнула Ингрид, за что Ивар удостоил ее тяжелым взглядом. — Вам ли уж не знать? — скривил он лицо в недовольной гримасе. — Жаль, что вы отказались продавать эти земли господину Хокону. Он бы мне позволил. «Достаточно — Достаточно. Мэр встал и сурово посмотрел на обоих. — Господин Торсен, вы ведомы суеверным страхом и пытаетесь посеять его среди нас. Проклятие реально! Издавна ведьма заманивает людей на болото. — Он возбужденно оглядывал всех вылезающими из орбит бешеными глазами. — Теперь она заберет всех! — Это сказки для детей! — поддержала мэра госпожа Берг. — А если вы не прекратите истерику, то мы поставим вопрос о вашем нахождении в Совете. — Анна! — Ивор бросил на нее пренебрежительный взгляд. — Вы в Совете только из-за вашего супруга. — Прекратите спор! — осадил его судья. — Вы забываетесь, господин Торсон. Ивор замолчал и громко втянул носом в воздух. Его щеки тряслись от напряжения. Челюсти ходили из стороны в сторону. Он готовился выдать мощную тираду, чтобы уничтожить своего оппонента, но не решился. Лица остальных были полны решимости воплотить угрозы судьи в реальность. — В одном господин Торсен прав. — От ночных патрулей нет никакого толку, — сказал мэр и показал жестом купцу, что тот может сесть. Ивар отошел к стене и оперся на нее плечом, все еще сдерживая разрушительное недовольство внутри. — Ли мы прочесывали, — сказала Анна Берг, не сводя глаз со своего супруга. Тот поймал ее взгляд и слабо кивнул. — Верно, в этом не будет проку. — добавил Оловберг: Лучше назначить вознаграждение за поимку похитителя и подключить к поискам весь город. «Да — Да-да, и нужно связаться с ближайшими городами. Вдруг мы не одни столкнулись с этой бедой? — добавила Ингрид. Мэр слушал их предложение, одобрительно кивая головой. На Ивра не смотрел, и так было понятно, что тот закипает от излишних эмоций. — Что по поводу сыщика? — — Вы нашли кого-нибудь? — спросил господин Ольсен. — В наших краях с этим проблема. Ждем ответа из столицы, но люди неохотно соглашаются ехать в такую даль. Особенно, когда узнают, что это тот самый проклятый гримсвик. — Плохо, — выдохнул мэр. — Олаф, усильте патрули. Обежите людей заколотить ставни окон, выходящих на лес. — — Пусть те, у кого есть чуланы или погреба, укладывают детей на ночь туда и... — Пройдите за болото! — выпалил Ивор. На лице выступило удивление. Он и сам не ожидал, что не справится со своим темпераментом. — Никто не пойдет за болото! — сурово ответил ему Карл Ольсон. Нет такого дурака. — Один есть! — ухмыльнулся купец. — Предложим ему свободу в обмен на помощь. «Он сразу сбежит!» — фыркнул судья. «Пусть Лейф его проводит!» «Господин Хансен следит за порядком этого города!» — рассердилась Анна. «Хотите за болото — идите сами!» «Хорошо!» — ответил Ивар и, сложив руки на груди, замолк. В кабинет вошел запыхавшийся полицейский. Судя по всему, ему пришлось нелегко. Темно-синий мундир лишился двух латунных пуговиц. С фуражки сорвали герб города, а на щеке пылало красное пятно. — Господин Нольсон, народ требует вас! — сказал он, тяжело дыша. Мэр скривился. Его ожидало неприятное дело, которое он любил меньше всего — говорить неправду. Но в сложившейся ситуации правда могла оказаться губительней. Несколько неверно подобранных слов могли разрушить остатки человечности и тогда жители Гримсвика устроили бы безумный самосуд. «Найдите мне сыщика и запросите из Тронхейма полицейскую помощь. Сами мы явно не справляемся». Карл обвел всех присутствующих взглядом, медленно втянул носом воздух и резко выдохнул ртом. Полицейский нетерпеливо крутил в руках дубинку и бросал взгляд на выход. «Черт с ним, пойдем!» скомандовал мэр Ольсон, поправил волосы, застегнул верхнюю пуговицу камзола и вышел, как сам думал, на верную смерть. «Теперь ты проклят!» — сказал с серьезным лицом Харальд. Эрик, как ни старался, не мог скрыть страха, и эти слова только ухудшили его состояние. С самого утра на него наседали старшие дети. Им казалось, что хорошая взбучка решит все проблемы Эрика с ночным гостем — И его неудачным похищением К тому же каким-то нелепым образом Вина за пропажу детей Коснулась и самого Эрика Словно он был с похитителем заодно Поэтому юноша укрылся в тайном месте О котором рассказал только Харальду Судьба этого мальчика складывалась не лучше Ему тоже нередко доставалось Ввиду низкого роста, широкого носа и косолапости Общие проблемы породили негласный союз которым главным правилом было хранить тайну лестницы и двух досок, державшихся на гвоздях, как на петлях. В укрытии Харальд набирался смелости и вел себя с Эриком, как старший брат. — Раз ты проклят, то рано или поздно он придет за тобой. Харальд продолжил развивать свою мысль, и, судя по его ухмылке, она ему нравилась. Он провел рукой по бритой макушке и добавил. — Ну, я думаю, я знаю, как тебе помочь. Вдалеке хлопнула дверь, и в коридоре послышались глухие шаги. «Как?» — тихо спросил Эрик. Харальд поднял палец и прислушался. Судя по доносившемуся эху, незнакомец удалялся от них. «Самим найти пропавших детей!» — с азартом предложил Харальд. Страх холодом прошелся от груди до низа живота, из-за чего захотелось в нужник. «Нам точно влетит!» Стараясь сохранять самообладание, ответил Эрик. Его спину все еще жгли следы от розок госпожи Ларсон. «Пустяки!» — отмахнулся Харальд. «Нам может влететь за что угодно, даже за то, что дышим. Зато так мы сможем стать героями. Вдруг героев кто-то захочет усыновить!» Эти слова заставили Эрика предаться фантазии и вообразить себя в луже крови с перерезанным горлом. Мы дети, а с похитителем даже взрослые не могут справиться. Харальд пристально посмотрел на Эрика. «Как ты так быстро превратился в девчонку? Ты просто не понимаешь!» «Это ты не понимаешь!» Харальд слегка стукнул его в грудь. «Ты единственный, кто его видел и кого не похитили! Ты как-то разрушил его чары, а значит, в тебе есть силы!» Наверное, он хотел подбодрить Эрика, но сделал только хуже. Ты разберись уже, проклят я или во мне есть силы. Эти вещи связаны, — серьезно сказал Харальд и посмотрел в пустоту, словно раздумывал над чем-то важным. Разговор вышел неприятным и пугающим. Уж лучше чистить сарай или помогать на кухне. Иди ты! Снова послышался звук шагов. На этот раз казалось, что кто-то целенаправленно двигается в их сторону. Парни замолчали. Этой лестницей пользовались редко, вела она на третий этаж, который служил чердаком с брошенными вещами. Сломанные церковные лавки, облезлые канделябры и подсвечники с пятнами ржавчины, пустые багеты, картины из которых давно продали, и сундуки с пыльными тряпками, которые даже моли были не по вкусу. Через некоторое время уже можно было разобрать голоса. Один, сухой и трескучий, принадлежал незнакомцу. Второй голос Эрик узнал быстро. Каждое слово вызывало мурашки на спине. Именно так на него действовала настоятельница Грета. Говорила она невероятно спокойно и монотонно. — Отец Матиас совсем плох, — сказал скрипучий. — Его дни сочтены. Говорили они о священнике, что служил в церкви дома матери. — Мальчишки уважают старика, он заменяет им дедушку, — ответила настоятельница. — Ложь, — подумал Эрик. Святой отец давно не проводил с ними времени. Он даже не запоминал их имена, все время путал и коверкал. — Неважно, будет лучше, если он уйдет на покой и заберет с собой все тайны, потому что он ничего уже не сможет сделать. Они подошли совсем близко к лестнице. Свет от масляной лампы проникал в щели между досок, и Эрик задержал дыхание, будто это могло сделать его невидимым. — Отец Маттиас слишком стар, чтобы помнить о прошлом. В его больной голове последние сорок лет смешались в кашу. Иногда он разговаривает сам с собой или называет нас выдуманными именами. — Он бредит и говорит лишь о том, что сохранилось в его голове, — сказал сухой голос. — Я не получил от него ответа. «Он постарел. Все время проводит в своей комнате. Его даже исключили из совета», — спокойно сказала настоятельница. Кто-то из говорящих встал на ступеньку. Дерево скрипнуло. Эрик, чувствуя, как начинает кружиться голова, медленно выдохнул, а затем также медленно втянул воздух. Харальд же свернулся клубком и не поднимал головы. Было неясно, дышит ли он вообще. Разговор, свидетелями которого стали мальчишки, их напугал. По какой-то причине скрипучий голос оставлял ссадины за грудной клеткой, и даже когда человек молчал, эти зацепки все равно тревожили. — Тот мальчик! — скрипнул голос в такт очередной ступеньки. Сквозь дерево Эрик вдруг ощутил на себе взгляд, хотя и понимал, что скрыт от незнакомца тенью и досками. — Эрик! «Тихий и спокойный ребенок», — ответила Грета. «Что он видел в ту ночь?» «Он говорит, что не помнит». «Он может врать». На этом вопросе у Эрика свело дыхание, а мышцы сковала судорога. «Нет, он так напуган». «Жаль, он мог бы помочь». Эти слова удивили Эрика. Неужели этот человек здесь для того, чтобы решить проблему похищения детей? «Я могу его привести. — предложила Грета. — Не нужно. Дальше я сам. Он поднялся выше. — А вы можете идти. В конце фразы он хлопнул в ладоши, и Грета удалилась прочь по коридору. Сам же незнакомец скрылся за массивной дверью из сосны, ведущей на чердак. — Я тебе говорил, что это все не просто так, — прошептал Харальд. — Что, если это тот человек? Эрик не ответил. Сердце подпрыгнуло до горла и теперь отчаянно стучало, отдавая в уши. Голова кружилась от недостатка кислорода. Все тело затекло и ныло, моля о том, чтобы немного размяться. Хотелось поскорее убежать отсюда, но мальчик боялся, что как только вылезет, дверь сверху откроется и на него набросится незнакомец с жутким голосом. — Ты что застыл? — Харольд дернул его за рукав. — Пойдем! Он выскочил из-под лестницы, и ничего не случилось. Эрик последовал за ним и на миг дернулся, когда услышал скрип позади себя. Но то была доска, которую Харальд вернул на место. — Надежное место! Харальд улыбнулся, но была заметно дрожь в теле после пережитого испуга. — Пойдем лучше поработаем. Нужно было скорее уйти отсюда, но лестница манила Эрика. Всего капля храбрости, чтобы подняться наверх и посмотреть на лицо незнакомца. А что, если это и правда тот тип, которого он видел ночью? Эрик обернулся и посмотрел на дверь. — Ты в своем уме? — взволнованно спросил Харальд и, не дожидаясь ответа, добавил. — Поступай, как знаешь, а я пойду. Дверь притягивала и пугала. На этом чердаке они бывали не раз — Сегодня же все изменилось. Возможно, разгадка всех происшествий хранится не в лесу, а на чердаке каменного дома возле часовни на холме города. Удар колокола вывел Эрика из транса, и он решил, что обязательно проверит чердак. Но только когда выпадет такой шанс.